«А как же его отец? Он что, ничем не помогает?» Сабина покачала головой. «Ребенок-калека. Это для него слишком хлопотно. Я не видела его с рождения Энтони». «Свинья!» В глазах у Мэла мелькнула ярость. Сабина философски улыбнулась и вздохнула. «Да?» Такие встречаются, мой дорогой. Но ты не такой. Ты ко мне так добр. Мелвин решил, что настал момент, которого он ждал. «Я хочу на тебе жениться», — сказал он. От его слов у Сабины перехватило дыхание. Она медленно покачала головой. «Я не могу, Мел. Я не могу. Я к этому не готова». «Но почему?» «Мне кажется, это не для меня, Мэл. Я предпочитаю сама за себя отвечать, вести самостоятельную жизнь. И потом, у меня есть Энтони. Я не могу тебя этим обременять. Если со мной что-то случится, ты будешь чувствовать себя ответственным за него. И что в этом плохого?» Любовь для того и существует? Любовь. Для Сабины главным объектом любви был ребенок. Она на протяжении многих лет не хотела выходить замуж. Однако с Мелом ей было так хорошо, она была так благодарна ему за все, но достаточно ли этого для брака? — А тебя устраивает моя ситуация? — поинтересовалась Сабина. Мелвин медленно кивнул. Если ты и так ставишь вопрос, то да, но дело тут не только в этом, а еще и в ощущении надежности, которая появляется, когда знаешь, что принадлежишь человеку навсегда, и он тебе тоже. Я могла бы тебе поклясться в верности прямо сейчас, прямо здесь, без церковного венчания или без гражданского брака. Не знаю, Мэл. Она встала и прошлась по комнате, обдумывая его слова. «Может, когда-нибудь? Потом? Тебя это устроит?» Сабина понимала, что Мэл хочет быть уверенным в ее любви. В этом не было ничего странного. Она сама хотела бы не беспокоиться за постоянство его чувств, но пока не испытывала потребности в замужестве. Ты подумаешь над этим? Его взгляд был преисполнен надежды. Сабина наклонилась, ласково поцеловала его в губы и сама удивилась, как изгладалась по нему всего лишь за неделю. — Подумаю, — ответила она и, рассмеявшись, спросила. — Почему ты хочешь жениться на такой старой кляче, как я? — Потому что ты... Телезвезда первой величины. Я же сказал тебе, что это изменит твою жизнь. Сабина продолжала смеяться. Он посадил ее себе на колени. — То есть ты хочешь мне сказать, что предпочитаешь греховную жизнь? — Пока да. Ты сможешь потерпеть? — Думаю, что смогу. Только не раздумывай слишком долго. А то я состарюсь и не смогу перенести тебя через порог. А это что? Обязательно? Улыбнулась Сабина, радуясь, что Мел снова рядом. Он успокаивал боль от мыслей о сыне. Так положено. А, -а, -а я и не знала. Я же никогда не была замужем. Сабина все еще сомневалась, не познавато ли ей вступать в брак. Но это уже казалось не столь важным. Для сына она сделала все, что могла и встретила мужчину, которого полюбила. Ее карьера развивалась удачно, сериал имел успех, что можно было еще желать от жизни. Она с улыбкой подняла глаза на Мела Он легонько поцеловал ее в губы, не переставая удивляться секрету, которым она с ним поделилась. Глава Тридцать седьмая. Тишина. Свет. Мотор. Начали. Знакомые слова...